но ну, так и есть!» – злобно вскрикнул Порфирий. «Не свои слова, говорит!» – пробормотал он, как бы про себя и вдруг опять увидал Раскольникова. Он, видимо, до того увлёкся с Николаем, что на одно мгновение даже забыл о Раскольникове. Теперь он вдруг опомнился, даже смутился. «Родион Романович, батюшка!» «Извините-с!» – кинулся он к нему. «Это-к нельзя-с! пожалуйте Вам тут нечего! Я и сам! Видите, какие сюрпризы! Пожалуйте-с!» И, взяв его за руку, он показал ему на дверь. «Вы, кажется, этого не ожидали?» — проговорил Раскольников. «Конечно, ничего ещё не понимавший, ясно, но уже успевший сильно ободриться». «Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то как дрожит!» «Да и вы дрожите, Порфирий Петрович». «И я дрожусь. Не ожидалсь». Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошёл Раскольников. «А сюрпризик-то так и не покажете?» — проговорил вдруг Раскольников. Э, — Говорит, а у самого ещё зубки во рту один, а другой колотится. хе иронический вы человек. ну до свидания-с. — По-моему, так. Прощайте. Как бог приведёт как бог приведёт пробормотал Порфирий с искривившуюся как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели. В прихожей в толпе он успел разглядеть обоих дворников из того дома,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 «Так-с», прибавил он ещё раз. Можно было предположить, что ему ещё что-то хотелось сказать, но как-то не выговаривалось. «А вы меня, Порфирий Петрович, извините насчёт давешнего. Я погорячился», — начал было совершенно уже ободрившийся, до да неотразимого желания пофорсить Раскольников. «Ничего-с, ничего-с», — почти радостно подхватил Порфирий. «Я и сам-то-с, ядовитый характер у меня, каюсь-каюсь. Да вот мы увидимся-с, если Бог приведёт».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 «И самую-то комическую струну из Ацептия. <смех> Это ведь у Гоголя? Из писателей говорят, эта черта была высшей той степени». «Да, у Гоголя». «Да-с, у Гоголя-с». «До приятнейшего свидания-с». «До да приятнейшего свидания». Раскольников прошёл прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая, и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями.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 Обидно мне стало, что в Туни оставили, из-за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился. И запомнивши адрес, мы вчера сюда приходили спрашивали. «Кто приходил?» — перебил Раскольников, мгновенно начиная припоминать. «Я, то есть, вас обидел. Так вы из того дома?» «Да я там же, тогда так же в воротах с ними стоял. Али запамятовали. Мы руками сло свое там имеем из коней».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 приставу у следственных дел. Я сказал, дворники не пошли тогда, я и пошёл. Сегодня? Перед вами за минуточку был и всё слышал. Всё, как он вас истязал. Где? Что, когда? Да тут же у него за перегородкой всё время просидел. Как? Так это вы-то были сюрприз? Да как же это могло случиться, помилуйте? Видим же я, начал мещанин, что дворники с моих слов идти не хотят, потому говорят... Уже поздно, а, пожалуй, ещё осерчает, что тем часом не пришли. Стало мне обидно, и сна решился. И стал узнавать. А разузнавши вчера, сегодня пошёл. Впервой пришёл, его не было. Часом помедля пришёл. Не приняли, в втреть пришёл, допустили. Стал я ему докладывать всё, как было. И стал он по комнате стягать. И себя в грудь кулаком бил. Что вы, говорит со мной, разбойники, делаете? Знал бы я эткое дело...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 Что бы ты ни услышал, и стул мне туда сам принёс, и меня запер. Может, говорит, я тебя и спрошу. А как привели Николая, тут он меня после вас и вывел. Я тебя ещё, говорит, потребую, и ещё спрашивать буду. А николая при тебе спрашивал? Как вас вывел, и меня тотчас вывел. А Николай допрашивать начал. Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон, коснувшись перстом пола. «Заговор!» «И за злобу мою простите». «Бог простит», — ответил Раскольников. И как только произнёс это, мещанин поклонился ему, но уже не земно, а в пояс, медленно повернулся и вышел из комнаты. «Всё о двух концах». «Теперь всё о двух концах», — твердил Раскольников, и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты. «Теперь мы ещё поборемся», — злобной усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же относилась к нему самому.